731. Гуру. «Удержаться в идее учения нелегко, ибо вся жизнь человеческая от него отклонилась, и сейчас как никогда угол расхождения увеличился».